Глава двадцать первая. Проснувшись и увидев рядом в кресле тень, Иван не сразу поняла, почему он в ее комнате. Да еще и с таким мрачным выражением лица. Почему смотрит так, словно предал ее? И связано ли это с похищением Эмири? Боже, его ведь похитили. Только спустя несколько секунд Иван об этом вспомнила. И вот ее снова накрыл прежний ужас, давя так, что не вздохнуть полной грудью. «Сколько я спала?» Тут она вспомнила, как Айрис отправила ее в забытие. Но это было неважно. Ничего не важно, только бы узнать, что с другом. «Где он? Кто его похитил? Но ну, не молчи же!» «Сейчас девять утра», — начал тень приглушенно. Час назад на почту Кларк пришло сообщение от похитителей. Отследить его не удалось, но мы выяснили место встречи. «Зачем они забрали Эймери? Чего они хотят? Написали?» Он встал и повернулся к ней спиной, прикрыв глаза рукой как козырьком. Они хотят нас обоих». «В смысле? Денег моих. А ты им зачем?» «Я догадываюсь. Но это в любом случае не так важно. Но и заинтересован не тот, кто стоит за всем этим. Он заинтересован в тебе». Такие ответы Иван совсем не устраивали. Да и тень выглядел так, словно случилась катастрофа, хотя накануне узнав о похищении Эймери, держался куда спокойнее. Жизни Эймери ничего не угрожает. Мы отпустим его» как только встретим Иван Харвилл и янтарную тень. Координаты 37.78.527 градусов. 119.05.845 градусов. Завтра в 20.00. Разрешено взять Азаруэля и Айрис. Будут посторонние, встреча сорвется. И это все? Просто нужна встреча? Иван поникла. Хоть и мере все нормально, как камень с плеч. Вряд ли им нужна только встреча. Тень убрал телефон в карман свободных серых брюк. Одну тебя мы оставить не можем. Ты будешь с Сайрис и Азаруэлем. На месте совсем разберемся. А что за координаты? Это где? Калифорния. Нас доставят на вертолете. В любом случае пока отдыхай. Еще есть время. Отдыхать? Она откинула одеяло. Да как ты предлагаешь это делать? Моего друга похитили неизвестные. Ничего кроме координат у нас нет. А самое обидное, что я а буза, которой нужна охрана». «Иван, это не так. эймери похитили буквально в двадцати метрах от меня, но даже если бы это случилось у меня на глазах, я бы ничего не смогла с этим сделать». «Пожалуйста, спокойнее». «Не то что». Она подалась чуть вперед, и тень неосознанно качнулся назад, едва удержав равновесие. «Что, а? Вырубите меня снова». «Не знаю, зачем им нужен ты, но очевидно, что все это в первую очередь из-за меня». «Ты не знаешь всего», — выдохнул тень, качая головой и смотря вниз. Словно совесть не позволяла взглянуть Иван в глаза. «Так расскажи мне», — она вскочила с кровати. Глаза наполнились горькими слезами. «Вы храните какие-то тайны, решаете там что-то между собой. Если ты не заметил, то мы с не тоже часть альтерната. Мы должны знать все. «Вы знаете столько, сколько требуется», — отрезал тень. Я не хочу подвергать вас опасности. Иван нисколько не впечатлила его забота. Нет, это было издевательство. В голове помутилось от злости. Если бы я была хоть немного сильнее, ты бы рассказал, что происходит на самом деле. Ты молчишь, потому что я слишком слабая и не смогу защититься. Молчишь, но при этом все знаешь. Поверь, Иван, это не так. Голос его становился все грустнее и тише. Будто тень боялся разозлить ее еще сильнее. Я не знаю все, к радости и порой к сожалению. И вчера мне пришлось в этом убедиться. Что такого ты узнал? Твердо спросила она. Я даже с Кларк это пока не обсуждал. И с тобой не собирался. Не знаю, как ты это воспримешь. Даже как самому это воспринимать. Ну, говори, ну. Он медленно поднес кулак к сомкнутым губам, все так же смотря куда угодно, но только не наиван. Я знаю, что случилось той ночью в лесу, и кто тебя преследовал. У меня были некоторые подозрения и раньше, но вчера они наконец-то подтвердились. С коротким двойным стуком к ним зашла мисс Кларк. «Прошу прощения, если прервала тень на пару слов о завтрашней встрече». Ее оценивающий взгляд упал на Иван: «Как себя чувствуешь?» «Так, словно меня неожиданно вырубили». «Прости, Айрис». Мисс Кларк одарила ее снисходительной улыбкой. Она хотела как лучше. «Где она, кстати?» «На задании, как и Азаруэль. «Завтра будут в твоем полном распоряжении». «Окей, дайте нам еще минутку, ладно?» «Боюсь, минутки нет. Тень я жду». Мисс Кларк кивнула ему и вышла, оставив дверь приоткрытой. Казалось, тень сам не понимает, рад он тому, что разговор приходится оттягивать или расстроен, что придется нести груз правды дольше. Делая шаг назад, он сказал, «Знаю, это тяжело в нынешних обстоятельствах, но постарайся отдохнуть и поесть перед завтрашним днем». «Все настолько плохо, если, конечно, закрыть глаза на похищение Эмире. Вряд ли Тень собирался на это отвечать. Но неожиданно, когда он уже был у порога, слова все же сорвались с его губ. Всего одна фраза. «Тот, кто преследовал тебя тогда в лесу, и тот, кто жаждет встречи, — один человек». Он выскочил из комнаты, закрыв за собой дверь.